Состоятельных бывает меньшинство, а неимущих большинство. Значит, этот признак не может служить основой указанных ранее различий. То, чем различаются демократия и олигархия, есть бедность и богатство. Вот почему там, где власть основана, безразлично. У меньшинства или большинства на богатстве мы имеем дело с олигархией, а где правят неимущие, там перед нами демократия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 В зависимости от свойств объекта, сколько от свойств субъекта, как об этом упоминалось в этике, то относительно равенства, касающегося объектов, соглашаются все, но по поводу равенства, касающегося субъектов, колеблются. И главным образом, следствие только что указанной причины, именно дурного суждения о своих собственных делах, а затем те и другие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 Объединенные заключенными между ними торговыми договорами должны были бы считаться гражданами одного государства. Правда, у них существуют соглашения касательно ввоза и вывоза товаров. Имеются договоры с целью предотвращения взаимных недоразумений и есть письменное постановления касательно военного союза. Но для осуществления всего этого у них нет каких-либо общих должностных лиц, наоборот,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 ради благой жизни, в целях совершенного и самодавляющего существования. Такого рода общение, однако, может осуществиться лишь в том случае, если люди обитают в одной и той же местности, и если они состоят между собой в эпигамии. По этой причине в государствах и возникли родственные союзы и фратрии, и жертвоприношения, развлечения ради совместной жизни —